18 -е, 5 -е, по старому стилю, января 1918 года, полдень, Петроград, Таврический дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Прежде чем открывать и сразу же закрывать учредительное собрание, требовалось предварительно подчистить кое-какие хвосты. В ночь с 17 на 18 января на конспиративной квартире был в полном составе арестован комитет защиты учредительного собрания во главе со своими руководителями, правыми эсэрами Василием Филипповским, Борисом Соколовым и Дмитрием Сургучевым. Арест производила неистовая кобра, которую ассистировали товарищ Дзержинский и товарищ Стасова. И даже удивительно, как там никого не убили. Очевидно, увидев в руке темной звезды, взведенной в боевое положение, плазменный шар и пылающий над ее головой алый нимб, адепта Хаоса, господа-заговорщики сразу поделались покорными судьбе, будто гимназисты, пойманные строгим учителем с закурением в туалете. Вторую ночную операцию по разоружению Семеновского и Преображенского полков а также 5-го броневого дивизиона проводил я сам при силовой поддержке бригады Александра Зучкова. Настоящая старая гвардия почти без остатка сгорела летом 16-го в боях на реке Стоход. И сейчас в казармах этих полков квартировали раздувшиеся до полного безобразия запасные батальоны. Правые эсеры распространили среди солдат слухи, что большевики хотят послать их на фронт, в результате чего эти полудезертиры решили под прикрытием броневиков с оружием в руках идти к Таврическому дворцу, чтобы защитить учредительное собрание от предстоящего разгона. Контуры контрреволюционного заговора 11-го по насильственному свержению советской власти обозначились, по-моему, конкретно. Впрочем, разбуженные среди ночи потенциальные мятежники никакого сопротивления, разоружения не оказали, после чего их прямо в исподнем и босиком в полном составе выдвинули сортировочный лагерь, организованный в мире славян. Там сейчас разгар лета, чай не простудится. Усатые ветераны Бородина на этот сброд, застигнутый со спущенными штанами, смотрелись с чувством оскорбительного пренебрежения. Эти люди предали царя, предали временных, и теперь собирались предать советскую власть, но не срослось. Теперь их ждет сортировка. Тех, кто услышит призыв, наверняка есть там и такие, зачистят в армию генерала Багратиона. Других, не особо грешных, отправят на перевоспитание в Кайлонию, где будут рады любому русскому контингенту». Третьих ждет пожизненное призывание на необитаемом острове вместе с депутатами учредилки, коих они рвали защищать. Обратно в восемнадцатый год из них не вернется никто. Закончив свои дела, мы с Коброй явились в кабинет Ленина в Смольном, а там в сборе вся большевистско-левая сэроская верхушка. Ленин, Сталин, Марк Натансон и Прош-Прошьян. «А вот и товарищ Севегин с товарищем Кобой!» — воскликнул Ильич. Едва только мы шагнули к нему через портал. «Надеюсь, у них все прошло успешно?» «Более чем, товарищ Ленин», — ответил я. «Верхушка эсерской боевки, намеревавшаяся устроить завтра крупные беспорядки со стрельбой, и если получится свергнуть советскую власть...» захватив вас с Таврическим дворцем, уже кается в своих прегрешениях перед товарищем Бергман и товарищем Дзержинским. Что касается сброда, именовавшего себя преображенцами и семеновцами, то его я отправил в свои артанские владения для последующей сортировки. Относительно хороших людей в одну кучку, нехороших с возможностью исправления в другую, неисправимых земмерзавцев в третью. И каждому будет свое. Вот, — Ленин сделал вверх указующий перст, «Товарищ — товарищ Сеогин — приинтереснейший человек. С одной стороны, он настоящий большевик и защитник русской земли, с другой — самовластный монарх и специальный исполнительный агент доброго боженьки. И эти свойства существуют в нем нераздельно, плавно перетекая одно в другое. — К левым эсерам товарищ Серегин тоже относится довольно неплохо, — сказал Марк Натансон, пожимая мне руку. — Наших товарищей, случайно попавших в лапы его инквизиции вместе с товарищем Троцким, не бросили за стенки, а вместо того посвятили во многие великие тайны, раскрывшие нам глаза. — Товарищ Троцкий нам теперь совсем не товарищ... — выкликнул Ильич. — И про вас, товарищи левые сэры, мы знаем теперь тоже достаточно, но решили дать вам последний шанс. Или вы ведете себя как ответственные взрослые люди, и тогда все у вас будет хорошо, или снова впадаете в детские истерики, но в таком случае для партии левых и сэров все закончится печально. — Мы постараемся вести себя как взрослые люди, — товарищ Ленин вздохнул на танцом. «Однако должен согласиться с утверждением, что в нашей партии левовозрастных детишек хоть отбавляй». «Товарищи», — сказал я, — «давайте проблему взаимодействия между большевиками и левыми эсэрами и выработку двухпартийного консенсуса отложим до будущей межпартийной конференции. А сейчас давайте сосредоточимся на первоочередном вопросе разгона учредительного собрания». Должен сказать, что ни в малейшей степени не понимаю, для чего вообще вам понадобилось проводить эти выборы, если было заранее известно, что созываемое учреждение в корне несовместимо с властью Советов. Вот в мире товарища Половцева, где большевики при силовой поддержке извне пришли к власти на 4 недели раньше, они сперва просто отложили выборы в учредилку на неопределенный срок потому что вообще-то такими делами в воюющей стране не занимаются. Потом, когда на Втором съезде Советов Россию прозгласили Республикой Советов, выборы в Урчайдилку были заменены выборами в Советы всех уровней, назначенными на конец марта 18 года. И большевики на них победили с разгромным счетом, потому что к тому времени они успели заключить с Германией мир, подавить проявления окраинного сепаратизма, отбить наскоки, держа фонтанты, перейти от продразверстки к продналогу, оформить свое отношение к трудовому казачеству особым законом и тем самым поставив страну на рельсы мирного строительства. А что в том мире стало с партией левых эсеров? Спросил Прошпашьян. «Вам уже, наверное, сообщили, — сказал я, — что из того мира к нам попали только 125 человек. Курсанты выпускного курса Иркутского егерского училища Красной гвардии и их командир-наставники, но ни одной книги». Я задал вопрос своим верным о левых эсерах, и они ответили, что на всеобщих выборах восемнадцатого года Эта партия набрала треть от всех голосов избирателей, в 23-м году после переименования в социалистическую партию четверть голосов, а на выборах 28-го года доля социалистов в Верховном Совете упала до минимума 7%, и в дальнейшем колебалась возле этой отметки, не поднимаясь выше 10%. И в то же время никто из моих верных родом из того мира не вспомнил ни о каких эксцессах, связанных с вашей партией, попыток переворотов, мятежей или парламентских обструкций. Впрочем, бунтовать против большевиков в Верховном Совете было бесполезно, ибо, имея более половины мест, они не нуждались в партнерах по коалиции для того, чтобы провести любой нужный им закон. При этом в правительстве тамошней Советской России политической была только должность председателя правительства, избираемого прямым тайным голосованием на все тех же всеобщих выборах. А наркомов себе товарищ Сталин, избранный, кстати, двумя третями голосов, подбирал уже сам, ориентируясь только на их профессиональную компетентность. Так что, как говорят, при большевистском большинстве в правительстве наркомами бывали и левые сэры, и бывшие кадеты, и даже лояльные к советской власти монархисты. «Да, товарищ Серегин, Киванов Ильич, приинтереснейшая информация. Однако мы опять отклонились от главной темы». «А если по теме, — сказал я, — за господами правыми эсэрами осталась еще одна провокация, на этот раз вполне мирная и невооруженная. Завтра, то есть уже сегодня, на 10 часов на Марсовом поле назначен сбор участников шествия к Таврическому дворцу в поддержку учредительного собрания. В основном контингент состоит из либерально настроенной интеллигенции и некоторой части несознательных рабочих, недовольных тем, что неумные действия некоторых деятелей из числа большевиков привели к почти полному коллапцу промышленных предприятий, расположенных в Петрограде и его окрестностях. По мере того, как моя служба безопасности капля по капле выдавливает из господина Троцкого содержащееся в нем дерьмо, Меня все больше и больше охватывает желание устроить ему и его подельникам такую казнь, какой еще не было в истории. Но Чернов и компания тоже хороши. Достали из бабушкиного сундука инструкции по организации Кровавого воскресенья и хотят по ним устроить День памяти Папа Гапона. — И что же нам делать, товарищ Серегин? — спросил Сталин. — Наверняка у вас есть какой-то готовый рецепт. «Рецепт есть, но он не потребует участия Красной Гвардии или верно к советскому правительству воинских частей», — ответил я. «Разгонять сторонников учредилки мы будем при помощи высоких технологий, то есть излучателей унтро... у... инфразвука. Главное делать это так, где бунтующий публике будет куда разбегаться, не создавая давки, а то жертв может быть даже больше, чем от пулеметного огня». «Тогда делать это надо прямо на Марсовом поле», — сказал будущий лучший друг советских физкультурников. «А еще лучше просто не допустить накапливания демонстрантов в точке сбора». «Хорошо, товарищ Сталин, так мы и сделаем», — согласился я. «Первоначально у меня был план накрыть уже собравшуюся толпу излучением с воздуха, но ваша идея лучше». А сейчас позвольте нам откланяться, ибо в данный момент мое присутствие требуется в другом месте. Всего наилучшего, товарищи. Встретимся в полдень уже в Таврическом Творце. Стационарный излучатель производства мастерских неумолимого, представляющий из себя серую четырехгранную пирамиду семиметровой 7-метровой высоты, мои люди установили в центре Марсового поля часов в 8 утра. Автономный источник питания гарантировал устойчивую работу в крейсерском режиме примерно в течение пары лет. Но нам столько было не надо. В ста метрах от установки уровень излучения был смертельным, в трехстах – панически невыносимым, в полукилометре – очень сильным, и даже в Таврическом дворце – 2,5 км, километра – по расчетам климасервия сервия должно ощущаться легкое беспокойство. Зато в Смольном, три с половиной километра от эпицентра, не чувствовали ровным счетом ничего. Но самое главное, в трехсотметровую зону попадало и британское посольство. пакось в стиле Зулбеншап удалась на славу. Господа дипломаты и укрывающиеся в посольстве лица, разыскиваемые советской властью, густро, как тараканы, из-под печки полезли наружу и разбежались по всей северной столице. Накрыла и Петропавловскую крепость, где содержались разного рода контралюционеры, арестованные в ОЧК. Кроме того, практически по всему Петрограду завыли и зашлись лаем собаки и отчаянным мявом заорали кошки. Одним словом, ни о каком марше протеста не могло быть и речи, ибо проституты даже близко не могли подойти к месту сбора, а каким-то образом изменить планы у них уже не было никакой возможности. Во-первых, мы арестовали людей, управляющих и координирующих действия мятежников. Во-вторых, при отсутствии на руках миллионов спортмонов и действующих социальных сетей Управление процессами в реальном времени исключалось в принципе. Тем временем стрелки часов все ближе подходили к полудню. Господа депутаты, поминутно озираясь, непонятно из-за чего, накапливались в Таврическом дворце. Прибыл и патриарх всех этих бабуинов, господин Чернов. Седой барин от революции, он делал все возможное, лишь бы ничего не делать. Находясь во власти при Временном правительстве, эсеры палец о палец не ударили для решения земельного вопроса. Зато Октябрьскую революцию встретили в штыки, заявив, что захват власти большевиками является преступлением перед Родиной революции. Впрочем, в противоположность нетерпимым, твердокаменным большевикам у эсеров имелась крайняя свобода мнений, группировок и течений. Часть из них прямо поддерживала контроляционных генералов Каледина, Корнилова и Алексеева. У них были центристы вроде Чернова, безудержно болтавшие о святой российской демократии, и только совсем недавно от них откололись левые интернационалисты, примкнув к большевикам. Наблюдая из бывшей императорской ложи за этой кишащей и побулькивающей массой, я испытывал такое же тошнотворное чувство, как и в деле с Украинской Центральной Радой. Только там имелось два десятка самых омерзительных персонажей, а тут на глаз их было не менее двух с половиной сотен, и все сплошные – Явлинские, Немцовы, Зюгановы, Гозманы и Новодорские». — За исключением большевиков и части левых эсеров, в моих глазах это сборище выглядит как клака, полная нечистот, — сказал я Ленину. — Совершенно с вами согласен, товарищ Серегин, — ответил Ильич, потирая руки. — Ну что же, приступим? — Да, пожалуй, — согласился я. — Когда дело ясное, эту затягивать его нет смысла. Началось заседание с небольшой обструкцией. Согласно декрету Совнаркома от 9 декабря 1917 года открывать заседание должен был председатель в ЦИК, но решением юридического совещания о порядке открытия учредительного собрания, не признававшего советскую власть, предлагалось, в соответствии с традицией, признать временным председательствующим старейшего депутата. Таким почетным старцем среди присутствующих был СССР Егор Лазарев, 63 года. Однако, ожидая физического противодействия со стороны оппонентов, его подельники остановили свой выбор на втором по возрасту, но физически более крепком Сергее Швецове, 60 лет. Пока этот человек поднимался к трибуне, я внимательно разглядел его истинным взглядом и решил, что контингент, направляемый на необитаемый остров, нуждается в дополнительной сортировке. Ибо выглядел господин Швецов не как прожженный политикан, а как хороший специалист с некоторым количеством тараканов в голове. Да уж, и в навозной куче тоже могут попасться жемчужные зерна. В основном потоке большевики и левые эсеры приветствовали эсеровского временного председателя свистом, улюлюканьем и бешеными криками. Но на этот раз в зале заседаний стояла гробовая тишина. Ибо я сказал Ленину, что беру этот вопрос на себя. И в самом деле. Господин Швецов поднялся на трибуну, как я накрыл его пологом тишины, будто мышь стаканом. Рот открывается, а в зале не слышно ни звука. Сначала на левых скамьях стали раздаваться отдельные смешки, но скоро они переросли в сплошной гомерический хохот. И тут засвистели и заулюкли уже эсеровские депутаты. Впрочем, у них запала хватило ровно до того момента, когда, пожав плечами, господин Швецов покинул трибуну, освободив место для Михаила Калинина, который заменил в должности председателя в ЦИК отстраненного и арестованного Якова Свердлову. Помешать ему попыталась уже эсеровская фракция, но я бросил на центральные правые скамьи заклинание «путалки», так что у вскочивших со своих мест депутатов большинства получилась настоящая куча мала. Чем-то это напоминало знаменитую борьбу в грязи, только, собственно, без самой грязи. Веселье на левых скамьях достигло апогея. — Давно я так не смеялся, товарищ Серегин, — сказал мне Ленин, утирая платком слезы. — Цирк, да и только! Тем временем будущий всесоюзный староста, невозмутимый, как индейец Джо, поднялся на трибуну. Первым делом он поприветствовал присутствующих, после чего выразил надежду, что учредительное собрание утвердит все декреты советской власти, а также ратифицирует подписанный несколько дней назад мирный договор между Советской Россией и Германской империей. Ответом на эти слова был стук, свист и яростные выкрики долой. Отказ от ратификации уже подписанного мирного договора сделает этих деятелей врагами примерно 90% российского населения, ужасно уставшего от войны, сказал ирину Все прочее на этом фоне мелочь, не заслуживающая внимания. Пожалуй, вы правы, хмыкнул в ответ Ильич. Никогда еще не видел людей с таким энтузиазмом, копающих себе политическую могилу. Но почему же, пожала плечами? Видели? Я имею в виду бывшего царя и его царицу, от Ходынки и по сей день. Все сами, сами, сами, сами. И это при том, что монархические настроения в стране никуда не делись. Просто династия Романовых пала, исчерпав сама себя. И сейчас народ ищет глазами нового настоящего царя. И это тоже верно, не стал спорить Ленин. Большевики на эту роль оказались пригодны, ибо, взяв власть, занялись делами, а это вечно болтающая ни о чем публика нет. Пока мы так мило беседовали, учредительное собрание выбрало председателем господина Чернова. Потом по предложению депутата от большевиков дворц Дворцова-Степанова в полном составе спела «Интернационал». Затем депутат от большевиков Мещеряков внес предложение утвердить декреты Совнаркома и ратифицировать подписанное в Брест-Литовске мирное соглашение. Но учредительное собрание большинством голосов отказалось даже рассматривать это предложение, вслед зачем, согласно предварительной договоренности, депутаты от большевиков и левых эсеров в знак протеста встали и покинули зал заседания. — Ну вот и все, пора ставить точку, — сказал я, выпуская своего архангела на свободу. — Зажмурьтесь, товарищи. Миг и помещение озарил истинный свет, после чего в воздухе запахло паленой шерстью. Еще один миг, и через раскрывшиеся двери в зале заседаний появились бойцы разведывательного батальона капитана Коломийцева с оружием на изготовку. Господа депутаты загомонили, повскакали с мест и принялись озираться по сторонам, будто угодившие в ловушку зверьки. И сразу же все они, как один, уставились на бывшую императорскую ложу, где находились я, Ильич, Сталин, Марк Натансон и прош прош -Ян. Усилием воли, притушив сияние атрибутов, чтобы свет не резал глаза, я поднял руку и заговорил громовым голосом. «Российская Советская Социалистическая Республика была учреждена на Втором Съезде Советов, и более ничего в России учреждать не требуется. У вас был шанс признать существующие порядки и тихо сам распуститься, но вы им не воспользовались» а посему у защитника земли русской, данной мне всемогущим творцом всего сущего, и от имени Совета народных комиссаров Российской Советской Социалистической Республики за попытку контрреволюционного переворота и разжигания гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю вас, господа, к пожизненной ссылке в другой мир, без права возвращения на родину ни в каком виде. Приговор окончательный, обжалование не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Любой, кто попытается бежать или оказать сопротивление, будет убит моими людьми на месте. Сразу после моих слов вместо декоративной стены за местами президиума развергся огромный проем через который, наверное, мог бы пролететь штурмоносец, явив взору синее море, пляж, пальмы и лесистые прибрежные холмы. Бойцы капитана Кламейцева взяли оружие на изготовку, а хорошо ухмыляющиеся бывшие дикие амазонки обнажили свои окинаки. Жалобно гомонящие депутаты учредилки, спотыкаясь и падая бесформленной толпой, кинулись в указанном направлении. С двух сторон обтекая возвышение презизиума. А там, наверху, сидел господин Чернов в оцепенении, глядя, как его соратники спасаются бегством от безжалостных сатрапов, тыкающих их кончиками штыков и остриями мечей при малейшем неподчинении. И вот, наконец догадавшись, что его это тоже касается, господин председатель суетливо вскочил с места и, подхватив саквояж с бутербродами, одним из последних сбег из зала заседаний Таврического дворца в каменный век. Портал закрылся, и наступила тишина. «А вот и все, товарищи», — сказал я. «Исторические слова сказаны, и нет больше у вас учредительного собрания. И партии правых эсеров, как таковой, тоже нет. Ибо в эту дыру провалилось все их ЦК вместе с Черновым и Годцем». Как видите, ничего особо сложного. Теперь необходимо извлечь из Петропавловки томящихся там кадетов и присоединить их к господам эсерам. Потом не через пять, а может через десять, когда брашка в головах созреет, туда прилетят аквилонцы и начнут отделять человеческое вторсырье от тех людей, из которых ничего путного сделать уже нельзя.